Глава двенадцатая. Рейнхара. Утром, по обыкновению, будильником был говорящий в воздухе рот, сообщавший, что меня уже ожидают. Я быстро приняла душ, высушила свои скромные стихии воздуха волосы, подкрасила глаза и надела платье. Спустившись в холл, почувствовала, как сильно стучит мое сердце. И это не волнение из-за свадьбы подруги. Красивый, бесподобно неотразимый блондин в безупречном темно-синем костюме с альбостроиновыми пуговицами смотрит на меня в упор глазами цвета безоблачного неба. — Доброе утро, ваше превосходительство! — неуверенным голосом поприветствовала Джордана Старкса. — А где мистер Сторн? Я думала, он ожидает меня. У него изменились планы. — Доброе утро! На его лице мелькнула улыбка. Не может такого быть. Если бы не макияж, потерла бы глаза. А может, голодание вызывает галлюцинации? Этот наряд не подойдет. Переоденься в это. Добродушно произнес эталон мужской красоты, кивая на большую коробку в руках охранника. Я не стала отказываться от предложения. Эх, касси бы мне сейчас сюда. А так пришлось выгибаться, чтобы застегнуть длинную молнию вечернего блестящего черного платья в пол Модного в этом сезоне фасона русалочка. К нему прилагались черные бархатные туфли на высоких шпильках. Джордан идеально угадал с размерами. Спускаясь снова в холл, поймала на себе тяжелый взгляд Старкса. — Что-то не так, ваше превосходительство? — испуганно спросила мужчину, забыв поблагодарить. — Все в порядке. Я рад, что ты не заставила долго себя ждать. Идем. Мы вышли из ворот и сели в скоростной вектор. В дороге Джордан снова ушел целиком в свою газету. «Мистер Старкс, извините, вы не слышали ничего о моих родителях?» Не выдержав гнетущей тишины, решила спросить его. Ответом послужила короткое «нет». «Напыщенный индюк, а не самый красивый мужчина на свете!» Несмотря на свою злость, повернулась к окну и украдкой смотрела на блондина в отражении стекла подмерное на нытье шторма о голоде и злой хозяйке. Пару раз даже смогла привлечь к себе внимание. Шторм своими движениями вызывал жуткий зуд на коже, заставляя ерзать на сидении. «Мы прибыли в Торлеон ко входу в высокое белоснежное равномерно прямоугольное здание. Это храм Алеандра», — просветил Джордан, предлагая взять его под руку. Я нерешительно выполнила то, чего требует этикет. «Он не боится, что ваши фото попадут в прессу». Я только поразилась сообразительности дракона. «Мистер Старкс, а вы не боитесь, что папарацци нас снимут вместе и пойдут слухи?» «Я не боюсь». Никто и не ожидал другого ответа, а шторм только фыркнул. Войдя внутрь, я завороженно осматривала храм. Стены окрашены в красный цвет и увешаны разнообразными барельефами с изображением Алеандра. В мерцании свечей божественный образ словно оживал каждой скульптуре. Иногда казалось, что он улыбается, иногда что хмурится и даже подмигивает. Стало не по себе, и я обратила свой взор к центру зала, где расположен алмазный алтарь в виде восьмиконечной звезды. Вокруг алтаря полно людей трех раз. Мы заняли пустующее место, и в этот момент раздалась странная инструментальная музыка. Я увидела Люси, идущую с одной стороны, а с другой барона Майнхарда. Подруга освещает это место своей красотой, а ее лучезарная улыбка ослепляет. Воздушное платье белого цвета и бордовый костюм жениха гармонично дополняют друг друга. Они поднялись одновременно на алтарь и взялись за руки. Деймон произнес трогательную клятву вечной любви и верности. Люси повторила за ним. На моих глазах проступили слезы, но тут же высохли, как только жених и невеста прильнули к запястьям друг друга и слились в укусе. В этот момент свечи погасли, а через несколько секунд вспыхнули вновь. Ох! вырвалось у меня. Белоснежное платье Люси сменило цвет на бордовый, вызывая аплодисменты гостей и крики «Слава Алеандру!» «Это магия?» — тихо спросила у Джордана. «Нет, это ритуал. Брак, заключенный в храме Алеандра». Нерушим и неоспорим. Сейчас ты увидела, что Создатель благословил двоих. Их любовь искренняя. Наклонившись к моему уху, спокойно ответил мой спутник, одаруманивая своим исключительным запахом. А если их любовь была бы неискренней? Задала еще вопрос, желая услышать ответ так же близко. Джордан чуть притянул меня к себе и ответил. И если иначе, то платье не меняет цвет. Хочешь еще что-то узнать?» Любезно уточнил он. «И вроде все хорошо, но его рука на моей талии обжигает через ткань». Я выбралась из провокационного захвата и задала очень важный вопрос. «Да, хочу. Нас будут кормить?» Мой целые сутки пустующий желудок напомнил о себе. Джордан бросил на меня говорящий взгляд. «Не волнуйся, мне до тебя дела нет». Но вежливо ответил. Церемония сейчас закончится. Ты сможешь поздравить подругу. Свадебный банкет будет в другом месте. Вместе с блондином мы подошли к чите Майнхарт. Люси с нескрываемой радостью на лице крепко обняла меня. Люси, я тебя поздравляю. Будьте счастливы. Искренне пожелала я, завидуя их любви белой завистью. Спасибо, Рейни. Ты на банкет идешь? После моего положительного ответа она продолжила. «Я удивилась, увидев тебя и его!» Люси сделала многозначительное ударение на последнее слово. «Кост будет здесь. Он хочет посмотреть на шторма. Ты сможешь на пару мгновений отойти от ледяного правителя?» Заговорщицки спросила невеста. «Я ответила, что постараюсь. Сложно судить об уровне ресторана, ведь в Торлеоне все на высшем уровне. Красиво, пышно и высокотехнологично везде». Живая музыка в исполнении известной бойсбенд-группы Терн отлично вписывается в праздничную атмосферу. На свадьбе вампиров нет букета невесты, как и цветов в принципе, нет колец. На запястье, где укус, одевают браслет. Между прочим, у новой семейной пары Торлеона они из Альбастроина. Барон Майнхарт любит Люси и бросает на супругу такие пылкие взгляды, от которых неловко становится почему-то мне. В разных концах зала ресторана стоят столы для фуршета. Джордан объяснил, что я могу утолить голод на том небольшом, что ближе к окну. Этот стол для тех, кто предпочитает человеческую пищу, а другие два для вампиров и царксов. Шторм завопил в моей голове. «Плюнь на приличие, накорми меня мясом! Кровью напои меня, хозяйка, прошу тебя!» Забавный дракон. Как он представляет себе это? Джордан не отходит ни на минуту, а я спокойно буду пить напиток река жизни при нем, словно вино? Жуть! Несмотря на моральные принципы, мой организм сейчас одуреет от доносящихся запахов с запретных столиков. Рейн Хараштерн, приветствую. Обратился ко мне молодой человек в пафосном красном костюме. Но в этом зале все одеты очень ярко, словно цветы на клумбе. Не помнишь меня? Мы с тобой были несколько раз на совместных приемах. Витор. Пламя! Закончила за него. Точно, мы виделись в последний раз еще до моего обучения в Борграфе. В высоком светловолосом парне я с трудом узнала Альбастроинового наследника. В последнюю нашу встречу он был ниже меня и напоминал Суслика. Годы добавили ему смазливую внешность и крепкую фигуру. Приятно встретить в чужой стране знакомых из детства. Верно. Как ты здесь? С кем ты? Посыпал вопросы Витер. Она со мной, Витер. Джордан отвлекся от общения с. Не знаю кем, и повернулся к нам. Приветствую, мистер Старкс! Могу я украсть вашу спутницу на один танец? С открытой улыбкой обратился пламя к Джордану. Тот кивнул головой. Витор предложил свою руку, и мы вышли на танцевальную зону, где уже было несколько пар Рейнхара. Молодой человек заговорил со мной все с той же легкой интонацией, но затрагивая совсем нерадостную тему. Ты должна знать. Опальная сторона готовится к наступлению в скором времени. Мои и твои родители будут там. О чем ты говоришь? Смысл его слов мне сразу стал понятен. В ближайшие дни в Парисандре начнется война. «Улыбайся, Рейнхара, ты и превратилась в настоящую красавицу за прошедшие годы!» «Спасибо, Виктор. ты тоже очень хорошо выглядишь!» Танец стал пыткой из-за головокружения. Сказывается голод и выбитая из-под ног плохой новостью почва. Не ожидала, что они действительно собираются воевать. «Да, и наша задача — быть подальше от этого!» Сказал так, словно там посторонние люди, а не наши родители. «Мы можем помочь!» У нас тоже есть силы, — шепотом возразила я. Если их не хватит, нас казнят всех. Партнер по танцу остановился и, нахмурив брови, продолжил. Эдриан не должен быть на престоле. Он полностью подчиняется Халсу. И после вступления на престол старшего наследника, жизнь Парисандра, приобретет унылые краски. Все это понимают. После завершения музыки Витер подвел меня к Джордану, как того требует этикет. Я почувствовала, что краски сейчас сойдут с моего лица. «Мисс Штерн, что-то тебя огорчило?» Вежливо поинтересовался Джордан. Стоит ли ему сказать об этом? «Как?» Ответила, что все хорошо и попросила сопроводить меня к фуршетному столику, на котором возвышаются различные закуски на замысловатых многоярусных тарелках. «Я не хочу это! Я хочу другое!» Завопил снова Шторм. «Исключено!» Мысленно крикнула вредному фамильяру и принялась запихивать в себя вкусности со стола, не обращая внимания на других гостей. Возможно, со стороны я выглядела невероятно комично, но сейчас мне стало безразлично. Главное, не потерять над собой контроль. «Вот значит как! Хорошо, сама напросилась!» Возмутился Шторм, и мне показалось, что даже поцарапал мне кожу на спине. «Ах ты, зараза!» — обозвала рептилоида, и со всех ног побежала в дамскую комнату. Меня даже оклик Джордана не остановил. И если еда просится наружу, в этом никакая сила воли не поможет. Кое-как, приведя себя в порядок, вышла снова в зал и увидела Зейна Сторна. Он как раз направляется в мою сторону, словно коршун на добычу. Только его мне не хватает сейчас. «Мисс Штерн, вы сегодня великолепно выглядите. А что это с вами случилось? Конфуз?» «Уж не в положении ли вы?» Издевательски насмехается надо мной. По мере того, как нелепицы вылетали из его клыкастого рта, у меня зачесались руки. Хотелось как следует врезать ему или подпалить молниями его шикарную шевелюру, ведь эта зараза прекрасно понимает, что со мной. В этот момент у меня еще сильнее закружилась голова, и слабость в теле стала невыносимой. В сознании пульсирует только одна мысль — срочно уйти отсюда. Если я не выйду на воздух, точно свалюсь здесь. Я направилась к выходу, но крепкая ладонь ухватила меня за локоть. — Ты куда собралась одна? — зашипел мне в ухо Джордан, а потом спросил беспокойно. — Рейнхара, что с тобой? Не успела ничего ответить, как почувствовала, что сознание уплывает, а меня подхватили чьи-то сильные руки. Вместо свадебного праздника глаза стали видеть только темноту. Придя в себя, сначала услышала голоса. «Что все это значит?» Возмущался обладатель властного низкого голоса. «Мистер Старкс, это был просто эксперимент. Долго не срабатывала на других, а с ней сработала. Неприятно режет слух ехидный голос Зейна. «Я тщательно следил за этим, когда она жила у Люси. Он растет и требует сырое мясо или кровь». Этот возглас принадлежит слову. «Он словно паразит на ее теле!» Брезгливо произнес Джордан. «Он не паразит, а фамильяр. Еле слышно возразила я, принимая сидячее положение. «Посмотри на свои руки!» — рыкнул Старкс, и я посмотрела. «Демоны! Шторм, что это?» — спросила я у дракона вслух, раз уж это больше не секрет. По моим рукам до самых запястий, проявилась голубая чешуя. Я приподняла подол платья. На ногах тоже. «Держи, пей залпом!» произнес слово, протягивая мне в руки бокал с... «Кровью?» «Пей!» Я немного посопротивлялась для приличия, но вскоре выпила в четыре глотка. Тошнота снова подкатила, но быстро прошла, и чешуя на теле стала менее заметна. Почувствовала себя лучше и в голове прояснилась. Упорно пытаюсь не думать об этом, иначе свихнусь от осознания. Поразмышляю об этом потом». Когда-нибудь в будущем. А сейчас задача одна. Мне нужно выкрутиться, выбраться и выжить. Перевела взгляд на Джордана. Так стыдно перед ним. Его непроницаемый взгляд не говорит ни о чем. Ненавидит он меня или сочувствует. Но безразличие определенно неприятно. Ладно, и об этом я тоже постараюсь не думать. Вот и умница, хозяйка. Спасибо тебе за еду. Да, от этого фамильяра мысли не скрыть никак. Я огляделась по сторонам. Мы в комнате для персонала, и я занимаю чье-то место для отдыха, поэтому поторопилась подняться. «Добрый день!» Произнесли со стороны двери, и мы все вместе обернулись на голос. «Простите, я стал невольным свидетелем интересной сцены. Меня зовут Юн Гонгю». Я, давний друг барона Майнхарда, приехал по личному приглашению из Царкса. Он мог это и не уточнять, мы и сами видим, кто он. Высокий, худощавый, в просторном светлом костюме из легкой ткани, со слегка раскосыми черными глазами. «Говорите», — дал указание Джордан, сложив руки на груди и приподняв подбородок выше. «В наших древних письменах не упоминались такие обороты, как у юной мисс». У нас все происходит стандартно в храме, но я вижу, что есть что-то схожее. Вот вам моя визитка, мисс. Сожмете связную бусину и назовете шифр. Сам Царал помог бы с помощью своего духа получить информацию у древних о вашем случае. Вся его речь напитана спокойствием, с нотками пивучести, словно сказку рассказал. После улыбнулся и распрощался. Мы возвращаемся в Старксис. Отчеканил мой сопровождающий и, взяв меня под локоток, вывел нас в холл под задумчивым взгляды Зейна и Слоу. — Ваше превосходительство, мне нужно попрощаться с Люси, пожалуйста! — попросила и сложила ладони домиком. — Только быстро, идем! — прошипел он. — Сухарь, напыщенный индюк! Шторм прокомментировал поведение Джордана, чувствуя мое негодование. А я, согласна со своим фамильяром, Мне и так тревожно из-за родителей, а Старкс еще и со своим высокомерием. Все же сообщу ему о том, что узнала от Витера. Не успели мы выйти из ресторана после прощания с новобрачными, как за нами выбежал альбастроиновый наследник. — Рейнхара, ты уже уходишь? Послышались нотки огорчения. — Что ты хотел, Витер? вмешался Джордан. — Рейни, оставь свой адрес, мы могли бы еще раз увидеться. Обратился пламя ко мне, не обращая внимания на Старкса. «Она живет на территории Академии и не выходит по известным тебе причинам». Джордан снова ответил вместо меня. «Рада была встрече, Витар!» Крикнула на прощание парню. Мы сели в Вектор и понеслись в Старксис на всей скорости. «Рада была встрече, Витар!» Джордан Старкс передразнил меня так еще и одновременно со Штормом. «Это что сейчас вообще было?» «Мистер Старкс!» Хотела напомнить ему о наших отношениях, которых, собственно, нет чтобы иметь основание так вести себя со мной. — Мисс Штерн, я жду подробнейшего рассказа о твоем фамильяре. Он не дал мне ни слова сказать. Конечно, мне пришлось, скрипя зубы, вытащить всю правду наружу. Я не утаила ни одного козыря в рукаве, а в ответ я услышала. — Я хочу его увидеть. Поставил меня перед фактом, когда Вектор остановился около его особняка. Решила для себя, что ничего такого в этом нет. Шторм переползет на видимые участки тела. Мы зашли в холл его холодного дома. Джордан встал напротив меня, сложив руки на груди в ожидании действия. — Шторм, миленький, переползи, пожалуйста, на ногу, — попросила мысленно. — Не могу. Я стал слишком большим. Ты меня сегодня покормила, и я вырос. — Шторм, переползай! — приказала уже вслух. — Не могу, — запротивился дракон. «Он не может!» — передала слова Шторма Джордану. «Мне не важно, где он. Показывай, где есть!» — произнес спокойно, словно спросила о погоде. «Он на спине! Моей спине!» Я тоже сложила руки на груди. «Да, но ты оголяла ее перед вампиром Слоу, насколько мне стало известно». «Вот демоны! Он об этом знает! Кем он меня считает? Я не могу! Вы не Слоу!» Надеюсь, что доходчиво ему объяснила. «А в чем принципиальная разница?» Прищурив глаза, язвительно осведомился он. «Большая! Он друг! А вы...» Я запнулась. «Кто?» Нетерпеливо подтолкнул меня Джордан к ответу хмуря брови. «Правитель города! Я вас боюсь!» выпалила на одном дыхании, закрыв лицо руками. Джордан резко подошел ко мне и развернул к себе спиной. Аккуратно поднял волосы и положил на мое плечо. Я почувствовала, как меня начала колотить нервная дрожь от его действий. Он медленно расстегнул молнию моего платья, а мои щеки приобрели оттенок спелой вишни. В мыслях свербит мысль ответить за оскорбление оплеухой и покинуть этот дом, но мои ноги словно приросли к полу, не смея пошевелиться. Я ощутила его дыхание на своей коже, отчего показалось, что мое сердце застучало слишком громко в этой абсолютной тишине когда я почувствовала касание его пальцев, по телу побежала волна мурашек. Я понимаю, что его интерес никак не связан со мной, но на миг мой разум забыл подумать, что все иначе. Но несколько секунд спустя я испугалась своих мыслей. Вдруг стало понятно, почему Джей не приходит меня спасать, как это было раньше. Все потому, что я не испытываю страха потери потери жизни перед Джорданом Старксом. Я больше боюсь своих чувств и этим ввергаю свой разум в смятение. Как же трудно признаться самой себе, что я хочу этих прикосновений. Прикосновений именно этого мужчины. И во что бы это ни вылилось, я вряд ли отвечу оплеухой. Слава Калистрате! Кто-то настойчиво начал стучать во входную дверь. — Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Это срочно! Вы дома? — раздался мужской голос. Джордан. Резко застегнул молнию платья и поправил мои волосы, бросив фразу. — Мы вернемся к этому вопросу позже. Сказано это было интонацией, словно он читал книгу, а не трогал мое тело, в то время как мое сердце бьется, где-то в районе горла, мешая сделать вдох. Тем временем Джордан подошел к двери и открыл ее. — Заходи, грак», — сказал он главе стражи Старксиса. — Ваше превосходительство. мы получили свежие новости из Парисандра. — Ой, здравствуйте, мисс. Грег не сразу заметил меня, сжавшуюся, словно мышь в мышеловке, потом снова перевел взгляд на Джордана. Маги, сторонники младшего наследника, вторглись в Форин и направляются к дворцу. Также мне доложили о первых случаях мародерства. Мирные жители пытаются покинуть столицу или вовсе не выходят из своих домов. «Мистер Старкс, мне нужно к моим родителям!» В испуге я начала просить его и не заметила, как схватилась за рукав его пиджака. «Нет!» Твердо ответив, он посмотрел на положение моей руки, а потом снова в глаза. «Нет, Рейнхара. Исключено». Сейчас, когда слова «война» и «наступление» не что-то размытое в будущем, и настоящее, меня начала топить паника. Хуже всего от осознания, что мои родители сейчас там и могут погибнуть в любой момент. «Я не хочу этого сражения! Не хочу убийств! Не исключено!» выкрикнула я. «Остановись, Рейнхара!» «Я запрещаю тебе покидать Старксис!» Я впервые услышала, что ледяной Джордан Старксис может тоже проявлять гневные эмоции на повышенных тонах. «Вы не имеете права держать меня здесь, словно в плену!» Не сдавалось мое сердце. «Имею, иначе ты скоро окажешься на одном ложе с хаосом. Этого хочешь!» Еще громче закричал он на меня, пуская в меня молнии разъяренными глазами, как будто ему действительно была важна моя жизнь. «Мне плевать!» Я хочу, чтобы мои родители были живы». Я бросилась из дома Джордана бежать. «Мне нужно к родителям». «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Донеслось мне вслед. Передо мной возникла невидимая преграда, не давая сделать шаг. Воздух подхватил меня в свои тиски, а туфли слетели с ног и упали вниз. «Отпустите меня немедленно!» Продолжала верещать я. «Где Джей, когда он так нужен?» Джордан подошел ближе ко мне, И пока я болтаюсь в воздухе, начал так же громко говорить. «Успокойся! Ты сейчас даже добраться не сможешь, Фаурин!» «Я согласен с ним, хозяйка!» Поддакнул этому деспоту дракон. «Отпустите меня!» Джордан сделал пару пасов руками, и я стояла на земле босыми ногами. «Грег, уведи мисс Штерн в академию. Передать лично на поруки ректора Феруарту Пульсиля». Выплюнул свой приказ Джордан, и стражник со своими помощниками подошли ко мне, окружив. «Мисс, вам придется пройти вместе с нами, иначе мы применим магию». Вежливое напутствие Грега еще больше разозлило меня. Но в голове созрел план, и я послушно последовала за ними. «Не нравится мне твоя идея, хозяйка». Шторм начал занудствовать, как старая перешница. Меня привезли в академию. Феруарта только хмыкнул от полученных указаний Грега, но лично отвел меня в комнату. Я быстро сняла с себя платье, шмыгнула в ванну, смыть с себя весь марафет, а заодно и ступни ног, ведь я ходила босиком. Туфли так и остались валяться около особняка его превосходительства. Будь он неладен, гад такой, зараза! Надев брюки и футболку, волосы собрала в хвост и начала, словно медиум, призывать Джея. «Джей, ты мне нужен! Джей, приди ко мне! Джей! Джей, демоны тебя побери!» Никто не появился. План хороший, исполнение хромает, — констатировал дракон. Шторм, если я порежу себе руку, как думаешь, он придет? Понимаю, звучит безрассудно, но вариантов нет. Не знаю, — проговорил Шторм, словно он сам сильно напуган. Ничего ты не знаешь, только есть просишь и на мне паразитируешь. Толку от тебя никакого. Ах так, звони этому, как его, Ганюнгу. Пусть нас разделяют. Я тоже не просил такую истеричку себе в хозяйке». «Юн Гонгю», — поправила Шторма. «Сейчас и позвоню». «Да, разбежалась я. Визитка осталась у этого белобрысого чурбана». «Шторм, миленький, как же мама и папа?» Мой запал сменился банальными слезами. «Я боюсь за родителей. Зачем они ввязались в это? Не так важно, кто станет моим мужем по сравнению с жизнью родителей. Ты не понимаешь». «Война неизбежна. Если твои родители были бы на другой стороне, то они сейчас бы не наступали, а оборонялись. Это не твои родители воюют против Эдриана, а его брат Дориан со своей армией магов». «Ты прав, Шторм, но у меня внутри словно смелодоны душу раздирают». Так я ходила по комнате из стороны в сторону, вызывая Джея, пока ко мне не пришел Феруарту. Он зашел в комнату и нерешительно мялся около двери». «Рейнхара, Зейн поведал мне о драконе на твоем теле, фамильяре. Я не буду спрашивать, почему ты не рассказала. Сам не знаю, как поступил бы, но тебе нужна помощь Царксов. Я буду просить Джордана Старкса дать разрешение на выезд в Царкс, в главный храм». «Ректор, у меня родители сейчас на войне, и я не знаю, что с ними будет сегодня. Мне к ним нужно, а не в Царкс!» Схлипывая проговорила ему. Успокойся, ты им не поможешь. Думай о своей жизни. Когда дракон покинет твое тело, знаешь, хватит тебе сил не умереть самой от вашего слияния. Я не знаю, не знаю, ничего не знаю. Мне ничего не нужно. Мое сознание окончательно погрузилось в истерию. Ректор подошел ко мне очень близко и резко протянул руку к лбу. Я почувствовала слабость в теле, и глаза закрылись не по моей воле.